Глава 5. Хочешь отвлечься от навязчивых мыслей и вернуться в реальность, нагрузи себя делами как можно больше или прояви инициативу во время рабочего совещания, и задачи хлынут нескончаемым водопадом. Иногда кажется, что вот он, вечный двигатель, который искали веками. Он находится совсем рядышком под боком. Это умение менеджеров и клиентов создавать тонны бессмысленных задач, когда программисты в один голос кричат: "Так нельзя, так не надо". Но нет. Упорные управленцы настойчиво плодят сущности в программах для организации работы. И причем столько, что через неделю сами не помнят, что зачем создано, в каком порядке выполнять задачи и что важнее для клиента. Витя по плану высшего руководства должен стать глазом технических специалистов. Это значит одергивать менеджеров, тушить эмоции технарей, распределять задачи так, чтобы исчерпать как можно меньше клиентского бюджета. В понедельник утром Виктор взял на себя смелость предложить менеджерам улучшение продукта и реорганизацию баз данных, за что расплачивался всю неделю. Команда работала над внедрением правок до самого утра пятницы. Пока на регулярном звонке в первой половине дня один из менеджеров не сообщил, что клиенту, оказывается, нужно нечто совсем иное, и даже придется менять то, что было уже разработано давным-давно. А это, извините, работы минимум на месяц. А кто должен тушить этот огромный пожар? Конечно, старший технический специалист Виктор. Конечно, тот, кто претендует на позицию руководителя отдела программистов, конечно, тот, кто занимается разработкой продукта с самого начала, знает все тонкости. Как можно удержать себя в руках, когда менеджер в личном чате с веселыми смайликами пишет: "Ведь, слушай, такое дело. Клиент сообщил, что мы будем использовать какой-то другой интерфейс для приложения. Я не знаю какой, уточняю. Мы же быстро все поправим". Да, блин, быстро. За час всю систему переделаем. Конечно же. Три месяца разрабатывали, а тут половину за час изменим. Хочется всеми нелестными фразами осыпать менеджера. Не делается так. Архитектура разрабатывается в самом начале, а потом уже навешиваются технологии, то, что больше будет соответствовать нуждам, утверждаем с клиентами и не шагу в сторону. Нельзя сначала примерить одно А потом сделать другое. Это же время, разная логика, но нет же. Из раза в раз менеджеры вроде бы тоже технари по образованию, допускают ошибки, которые обычно приписывают гуманитариям. Самое обидное, что выхода из таких ситуаций нет. Приходится мириться и делать, что говорят. Перенервничаешь на неделе, а потом нужно восстанавливаться. Придется тратить два дня На полностью отключающие мозг занятия: выпить пивка, сходить в бар, посмотреть бокс или поиграть в Assassin's Creed. Ну или в танки, на худой конец. Главная хитрость успешной рабочей недели ни секундочки не думать о работе в выходные. И если писать код, то только для себя, для развлечения и во имя личного удовольствия, никакой работы во время выделенное для отдыха. Оксана всю неделю вела себя тише воды ниже травы, но попросилась пожить еще неделю. Вроде как прошлые жильцы где-то съезжают, и она ждет, пока освободится квартира. И что делать? Пришлось Виктору согласиться. В конце концов, договоренности она начала соблюдать, а бонусом к ее пребыванию стала домашняя еда каждый день. Девушка регулярно отправляла Витю в магазин за продуктами и радовала изысканными блюдами. На завтрак выпечка, на обед аппетитный суп, а на ужин котлетки или мясо с кашей. Идеальная домохозяйка. Но почему она раньше такой не была? Когда они жили вместе, бабушка Вите пыталась научить ее готовить, а та отнекивалась и отвечала вроде: "Мой муж будет зарабатывать столько, что мы будем каждый день в рестораны ходить". Поглаживала при этом Витю по спине. А Он только и мог, что неловко улыбаться, пожимая плечами. А сейчас как мышка. Молчит, еду готовит, полы моет. Странно это все. Но по душе. Почти счастливая совместная жизнь. Витя побродил по квартире, думая, как приятнее провести выходной, и решил съездить к другу. Он умылся и написал Косте, что скоро будет. Ксюша дала листок бумаги со списком покупок. Он свернул его и засунул в порт Манне. Ну а на работе что? спросил Константин, ставя кружку с кофе перед Виктором. Издеваешься? Выходной хочешь испортить? Отпил из чашки Витя. А молоко есть? И сахара бы. Сахара нет. Мы же не едим его. Верка за здоровое питание. Спасибо, что кофе оставила. ЗОЖ это усмехнулся Витя, цитируя шнурова. Ага, как же, закатил глаза константин. У нее и доказательств уйма. насколько это полезно, хорошо продлевает жизнь и улучшает всю вселенную. Он тихонько цокнул языком. А вообще, говори потише. Дверь закрыта, но она капец какая ушастая. Играл вчера назвал мужика тупым баклажаном. Так она прибежала объяснять пользу баклажанов и рассказывать, что нельзя использовать это как ругательство. Ладно, я, в общем-то, уважаю любые взгляды, если они без фанатизма. Не все понимаю, конечно, но они, наверное, тоже имеют право на жизнь. Ага, без фанатизма. Я скоро двинусь. Дверь соседней комнаты тихонько скрипнула, и Костя резко перевел тему. И вот говорит он мне: "А на кой черт тебе Arduino сдалась?" А я ему: "Схемотехнику учить буду. Надо с чего-то начинать". "Это ты хорошо придумал", поддержал Витя и повысил голос, чтобы каждое слово было отчетливо слышно в коридоре. "Сейчас он сразу комплектом продают все, что нужно. Поддержать тебя, что ли? Тоже что-то такое сделать". На кухню, мягко ступая босыми ногами, зашла девушка Константина. Презрительно, словно королева, глянула на обоих, как на подданных, а потом резко улыбнулась. "Мальчики, в холодильнике тортик шоколадный. Что ж вы не достали?" Витя насторожился. Честно говоря, он ее побаивался. Не потому, что она плохая или страшная, нет, что-то внутри противилось ей, заставляя съежиться. Отвести взгляд, будто она действует по шаблонам, а не живет. Словно она пустышка, дубль, бездушный двойник, а настоящая личность где-то в другом мире прячется и живет своей жизнью, а тут только тень. Костя такого не замечал и на все увещевания друга отвечал, что ему показалось. Вот и сейчас. Ведь она а Константин привстал, обнял девушку, поцеловал в лоб, так Ванильный ей. Доброе утро, любимая. Что только не делает с мужиками семейная жизнь. Начинают использовать всякие уменьшительно-ласкательные прозвище. Даже животный мир вспоминают. Кися, зайка, рыбка и так далее. Будто на уроке биологии, ей-богу. К счастью, Вера скрылась в ванную и не села с ними пить мерзко пахнущий травяной чай. Ну что? По пиву сегодня. Костя, мы на концерт идем, помнишь? Донесся глухой женский голос из ванной. Говорюшь ушасто. Шепотом сказал Константин и громко добавил: "Да, дорогая, конечно, помню". Каблук беззвучно пошевелил Витя губами. А сам-то рассмеялся друг: «Небось, снова с Ксюхой сойдётесь". Витя скривился. Не хотелось признаваться Косте, что он об этом думал и даже уже не вспоминает про милую тестировщицу с работы. "Не", отвел он взгляд. "Ладно. А если серьезно?» Костя немного подался вперед. "Гнал бы ты ее в шею. Неадекватная она. А я адекватный?" "Да. У меня есть человек, который докажет тебе это". Костя открыл шкафчик в столе, И протянул Вите бумажку. На ней печатными буквами было написано: Геннадий, Соболева 14/42, Белая энергетика. "Кто это?" со скепсисом спросил Виктор. "Просто сходи", уговаривал Константин. "И захвати свои дневники. Знаю, ты не хочешь их открывать, но просто возьми и отдай ему". Витя закатил глаза, но подумал, что в общем-то ничего не потеряет, если последует рекомендации. Ладно, не откладывай. Мы на концерт сегодня. А ты, гения, да? Пришлось согласиться. Костя столько раз выручал, что совестно было бы ему отказать, если о чём-то просит.